Глава 3 прошло три года. Адрахас подрос и стал симпатичным подростком с голубыми глазами и курчавыми волосами на голове. Свою службу он нес исправно и очень надеялся, что через несколько лет правитель города обязательно назначит его главным слугой. Абдили так и не решился напасть на сильное соседнее племя. а вскоре его свергли с престола его же сторонники. Казалось, все складывалось на редкость удачно для подростка, но недаром говорят, что нельзя загадывать вперед, что все предусмотреть невозможно. Так произошло и на этот раз. Случилась большая беда, очень тяжело заболел мудрый правитель города. Хотя он был еще не старым человеком, жрецы-лекари как не боролись за его жизнь, как не старались, Спасти его не удалось. Правители города хоронили глубоко под землей, в подземных гробницах. Обычно такие гробницы начинали сооружать еще при жизни правителя. Но в этот раз смерть была слишком внезапной, потому что до этого правитель на свое здоровье не жаловался. Поэтому гробницу при жизни правителя даже еще не начали рыть. Место правителя занял его сын. который, в отличие от своего отца, был недалеким и, главное, жестоким человеком. Он сразу же приказал многочисленным рабам приступить к изготовлению подземной гробницы. Гробница, по его строжайшему приказу, должна быть сооружена в очень короткий срок, что было просто физически невозможно. Тогда новый правитель привлек множество надсмотрщиков, которые с помощью плетей заставляли рабов трудиться, не покладая рук дни и ночи. Многие не выдерживали, и тогда их засекали насмерть. Пригоняли новые партии рабов и также беспощадно гнали их на это важное строительство. Адрахас как-то спросил дядю, почему так жестоко обращается новый правитель с рабами, совершенно не считая их за людей. Дядя долго молчал, а затем задумчиво ответил. «Новый правитель очень жестокий человек, ты скоро сам убедишься в этом на своей шкуре». он еще придумает много ужасных вещей, так что надо быть готовым к любым неожиданностям. Этим он мне напоминает Абдили. Адрахас, услышав это имя, невольно вздрогнул. «Неужели в их родном прекрасном городе-государстве будет править такой злой человек? Но, к сожалению, ни Адрахас, ни даже его дядя-крупные вельможа ничего не могли изменить в сложившейся ситуации». Строительство подземной гробницы продвигалось довольно быстро, но все равно правитель был недоволен. Он торопил всех, ставя нереальные сроки. И тогда Адрахас явился к правителю и предложил ему свой план ускорения строительства гробницы. Повелитель был поражен. Он считал, что такой юный слуга ничего не смыслит в строительстве и хотел его выгнать. Но рядом с ним стоял его дядя, крупный вельможа, который сразу напомнил правителю, как здорово проявил себя этот мальчуган во время тяжелой и долгой экспедиции к Северным горам за драгоценной древесиной. Только тогда правитель разрешил подростку изложить свой план. Адрахас сказал… «Мы роем гробницу в глубину в одном направлении, мы ее роем немного наискосок, а это очень неудобно и тяжело». У правителя глаза полезли на лоб, настолько он был поражен словами подростка. Но тем не менее он сдержался и не наговорил Адрахасу всяких гадостей. Правитель посмотрел настоящего перед ним на коленях подростка и многозначительно произнес. «Говори, но если это будет какая-нибудь ерунда, я прикажу тебя казнить». И Адрахас объяснил довольно подробно. Необходимо послать определенную команду, чтобы они копали землю прямо сверху, примерно в трех или четырех шагах от основных работ. Я уверен, что очень быстро оставшаяся земля провалится в уже вырытый проход и значительно расширит вход в гробницу. Затем снова необходимо отступить на 3-4 шага и сделать то же самое. Таким образом, проделав это несколько раз, мы значительно расширим проход, который окажется достаточным даже для целого войска». Честно говоря, правитель почти ничего не понял из слов подростка, но опять подобострастно спросил. «А ты уверен, что так и будет?» «Это элементарные законы геометрии, господин, а геометрию я изучал достаточно хорошо». «А что нам это даст?» – спросил туповатый правитель. «Это даст нам выигрыш во времени и в силах, ведь, посудите сами, после того, как проход значительно расширится, будет гораздо легче и быстрее копать саму гробницу», моментально ответил Адрахас. Все было сделано точно по плану, и работа пошла быстрее. Через определенное количество времени подземная гробница была полностью готова. Главный архитектор, доложив об окончании работ, спросил правителя города. «А каким образом мы будем проникать в гробницу? Какой планируется сделать вход в нее?» Ответ правителя потряс специалиста по строительным работам. Сначала он даже подумал, что ослышался, но, тем не менее, правитель сказал именно то, что и хотел сказать. «Никакого входа делать не надо. Мы замуруем подземную гробницу. А как это лучше и надежнее сделать, решать будешь именно ты». Конечно, потрясенный главный архитектор уже через два дня принес правителю города подробную схему замуровывания входа. Правитель сразу согласился, так как все равно в этой схеме почти ничего не понимал. «Когда прикажете провести захоронение?» – спросил первый заместитель правителя в присутствии архитектора. Правитель знал, что забальзамированное тело умершего уже много дней хранится в прочном саркофаге, который находится в главном зале высокой ступенчатой башни, установленной в самом центре города и посвященной главному богу города Шамашу, лучезарному богу Солнца. Эта башня, каждый этаж которой выкрашен в особый цвет, является самым главным административным зданием данного города-государства. Саркофаг сделан из самых дорогих пород дерева и украшен великолепной росписью, скульптурой, изображающей покойного и надписями, прославляющими его великие подвиги в этом мире. Правитель ответил четко, что завтра утром вся администрация города-государства должна собраться в красивейшем зале, где на почетном месте установлен богатый саркофаг. Именно около саркофага один из почтенных администраторов города познакомит присутствующих со всеми необходимыми требованиями, условиями и особенностями почетного захоронения, которые были разработаны новым правителем и которые обязательно должны быть выполнены во время обряда погребения. Сам обряд погребения состоится через несколько дней, а когда конкретно нынешний правитель объявит позднее. На следующий день ранним утром все крупные чиновники города явились в основной торжественный зал главной башни, чтобы внимательно выслушать речь одного из почтенных администраторов маленького государства. Вначале главный руководитель города предупредил всех. «То, что вы сейчас услышите, пока не стоит торопиться доводить до ушей простых жителей, они об этом узнают позднее». Честно говоря, многие присутствующие не поняли, зачем их так строго предупредили о неразглашении, ведь, собственно, готовилось лишь обычное погребение умершего правителя. Многие чиновники прекрасно помнили погребение предыдущего правителя, которого похоронили на обыкновенном кладбище, правда, в специально обставленном для этого красивейшем месте, в котором хоронили и всех предыдущих руководителей. Но теперь все понимали, что им предстоит услышать что-то совершенно другое. Перед почтенным администратором лежали одна на другой глиняные таблички с текстом, покрытым специальными значками в виде клинышков. Так писали жители этого города. Некоторые клинышки обозначали целые слова, а некоторые — сочетание звуков. Судя по количеству табличек, речь администратора была запланирована далеко не короткая, но все уважительно смотрели на него, а также на правителя города, готовясь внимательно выслушать все, что хотел донести правитель города, который сам лично написал эту речь до своих ближайших помощников. Итак, выступление администратора началось. Он читал не торопясь, чтобы все могли осмыслить суть прочитанного. Но в то же время читал он не слишком медленно, прекрасно понимая, что слишком медленное чтение может задержать представителей администрации в главном здании города надолго, потому что он абсолютно не сомневался, что после окончания чтения может последовать довольно бурное, но не короткое обсуждение. Сначала все было понятно, поскольку речь шла о самом главном основном захоронении бывшего правителя города. Как это будет происходить, всем уже было давно известно, поэтому эту часть выступления присутствующие слушали не очень внимательно. Решено было похоронить правителя в боевой одежде, как великого воина. Кроме того, рядом с саркофагом положить золотой шлем, острый кинжал и различные украшения, в основном из золота, которое довольно долго перечислял администратор. Многие при этом перечислении сразу вспомнили, что предыдущий правитель был похоронен не только в обычной могиле, но и гораздо скромнее. А вот дальше началось нечто непонятное и действительно жуткое. Оказывается, вместе с правителем решено было похоронить значительную часть его свиты, в том числе несколько человек личных телохранителей бывшего правителя, а также наиболее отличившихся в сражении воинов. Присутствующие, услышав такое жестокое решение, замерли от страха и стояли, боясь даже хоть чуточку шевельнуться. Правитель заметил реакцию окружающих на это заявление и пояснил. «Я желаю только восстановить древние мудрые традиции, которые были у всех народов. Неужели мы оставим нашего бывшего повелителя одного в царстве мертвых? Неужели вам его не жалко?» «Нам необходимо обеспечить его надежными помощниками в загробной жизни, именно теми, которых он хорошо знал и которые верой и правдой служили ему при жизни. Заодно все приговоренные будут считаться жертвами, принесенными нашему повелителю, великому лучезарному богу солнца Шамашу». Затем администратор продолжил. И сначала еще большее недоумение, а затем даже уже не страх, а самый настоящий дикий ужас отразился на лицах главных чиновников. Они услышали, что вместе с правителем также будет похоронена возница с повозкой, которая будет возить бывшего повелителя по всему загробному миру. Решено было, что повозку будут вести две сильные и выносливые лошади. А дальше новое потрясение испытали присутствующие в зале. Это было такое неожиданное потрясение, которое уж точно ввело их в настоящий шок. В гробнице будет похоронено множество музыкантов с инструментами. Выходило, что убьют почти всех музыкантов. Чиновники с еще более нарастающим ужасом подумали, «Зачем такое коварное решение?» «У нас прекрасные музыканты. Они могли бы развлекать нового правителя здесь, на земле, своей удивительной музыкой и песнями». Подобные мысли зародились в головах большинства находящихся в зале. По всему выходило, что новый повелитель не только не любит музыку и не разбирается в ней, но еще, скорее всего, ненавидит и музыку, и музыкантов. «Значит, — подумали высокопоставленные чиновники, — Теперь во время праздничных торжеств у нас на земле, а именно в нашем прекрасном городе, некому будет веселить народ, а вот умерший правитель будет веселиться после своей смерти. Неужели на этом бессмысленное убийства не прекратятся? Неужели новый повелитель задумал еще кого-то там убивать? Присутствующие уже начинали сходить с ума от страха и еле держались на ногах, продолжая выслушивать великие изобретения, видимо, больного на голову правителя. Ну, конечно, как же они забыли про множество слуг, поваров, парикмахеров, ткачей, гончаров и многих других, которые должны будут обслуживать умершего правителя в загробном мире. Никого не обидел новый повелитель, всех перечислил главный почтенный администратор Следующим пунктом шли обычные слуги-помощники в повседневных делах А самым последним в списке предназначенных к убийству слуг значился 14 подросток Адрахас Это было уже слишком, не пожалеют даже ребенка но высокие чиновники не могли спасти ни мальчика, ни кого-либо другого, потому что отменить или даже изменить решение великого повелителя было не в их власти. Еще долго читал главный администратор распоряжения повелителя, но его уже никто не слушал, потому что дальше шло перечисление многочисленных предметов, красивейших сосудов разных размеров, Великолепных ковров, множество золотых, серебряных и прочих украшений самого разного вида, богатой одежды, оружия, постельных принадлежностей, различных предметов утвари и всего подобного. В это время мысли подавляющего большинства находящихся в зале людей были заняты совершенно не тем, что говорил главный администратор. Они думали и размышляли о том, что получается очень прискорбная картина. необходимо будет убить значительное количество совершенно невинных людей. Но каким образом правитель сделает это черное дело? Неужели каждый обреченный будет подходить к палачу, а тот хладнокровно ударом кинжала в сердце будет убивать его? Или может поставить два или три палача? В это время администратор закончил перечислять все те предметы и вещи, которые необходимо будет оставить в гробнице, прежде чем ее замуруют по специальной методике. Все уже посчитали, что главный администратор заканчивает свою речь, но непрочитанной оставалась еще одна последняя глиняная табличка. Бережно взяв ее в руки, почтенный слуга повелителя начал читать ее. Всем сразу стало очень любопытно, что на ней написано, и поэтому все внимательно прислушались. Старший чиновник читал. В целях самого безболезненного убийства значительного количества людей Великий Повелитель Государства решил… Здесь читающий сделал небольшую паузу. Великий Повелитель Государства решил, чтобы жрецы изготовили специальный яд, который действует не мгновенно, а в течение двух-трех минут. «Каждому приговоренному будет заранее указано место, где он должен лечь в гробнице. Яд будет перелит в сосуды средних размеров, которые будут стоять внутри гробницы у самого входа». Здесь читающий сделал небольшую паузу, которую он делал постоянно, чтобы перевести дух. Это был уже пожилой человек, поэтому ему нелегко давалось чтение такой длинной речи. Но теперь он уже заканчивал, что вселяло в него бодрость духа. Все опять слушали очень внимательно, догадавшись, что конец речи будет очень важен, потому что до всех присутствующих будут доведены сведения, которые представляют несомненный интерес. И присутствующие чиновники не ошиблись, потому что почтенный вельможа прочитал на заключительной табличке. Каждый приговоренный под контролем рядом стоящих жрецов обязан выпить несколько глотков этого яда и сразу же, без малейшего промедления, отправиться на отведенное ему заранее место в гробнице. Он моментально должен лечь на это место и быстро закрыть глаза. Смерть наступит через одну-две минуты. Иначе говоря, человек спокойно и безболезненно уснет навечно. Это был самый конец выступления. Почетный администратор сошел с небольшого возвышения, на котором он стоял все время, пока читал речь, и отправился на свое место в толпе присутствующих правителей города. Воцарилось глубокое молчание. Почти все еще не отошли от того шока, который испытали во время перечисления намеченных жертв, которых замуруют вместе с умершим повелителем во время обряда захоронения. Теперь всем стало полностью понятно, почему главный повелитель страны требовал строить очень просторную гробницу. До этого многие не понимали, для чего строится такая громадина. Многие люди считали, что для того, чтобы в гробнице поместился один, пусть даже довольно объемный саркофаг, сосуды, украшения и предметы утвари, достаточно площади в три раза меньшей, чем та, которая была прорыта в гробнице. Но теперь уже возникло противоположное сомнение. Войдет ли такое количество убитых в данное подземное помещение? Но, видимо, главный инженер и главный архитектор все рассчитали точно и доложили об этом повелителю, который теперь был абсолютно уверен, что все люди, которых планировалось привести в жертву, поместятся в построенной усыпальнице. Новый повелитель расценил эту тишину по-своему. Он посчитал, что все просто считают, что не имеют права первыми делать какие-то комментарии к выступлению, и поэтому ждут на это разрешение главного повелителя. Поэтому повелитель не заставил себя долго ждать и спокойно, словно речь шла о сборе урожая, проговорил. «Все должно быть исполнено в точности. Единственная заминка будет состоять в том, что тех людей, которые должны будут отправиться за своим господином в виной мир, необходимо тщательно подготовить, все им правильно объяснить, указать им конкретное место, а жрецам-медикам необходимо быстро изготовить соответствующую разновидность яда». «На все это, я думаю, уйдет несколько дней, но затягивать мы не имеем права, поэтому необходимо максимально ускорить срок погребения. Я думаю, присутствующие здесь представители государственной администрации очень быстро доведут полученные сведения до своих заместителей, дадут каждому из них задание оповестить определенную группу приговоренных». Затем повелитель приостановился и совсем тихим голосом произнес. Необходимо лично оповестить только тех, кто приговорен. Нужно деликатно и осторожно предупредить их, чтобы они не распространялись о принятом для них решении кому-нибудь, кого это не касается. Они не имеют никакого права сообщать об этом даже близким родственникам. Здесь повелитель приостановил свое выступление и, посмотрев на своих запуганных подданных, зловещим голосом продолжил. Родственники и друзья должны узнать о принятом решении только во время проведения самого обряда захоронения и очень быстро попрощаться с ними. Соблюдать максимальную скрытность необходимо для того, чтобы пресечь лишние разговоры, обсуждения, недовольство. Все должно пройти четко и быстро. «За это все вы в ответе. Если обнаружится преждевременная утечка информации, я прикажу казнить любого из вас, кто в этом окажется виновен. А сейчас прошу задавать интересующие вас вопросы». Предводитель прекрасно знал, что вопросов о его злостной жестокости не последует, что его подчиненные просто побоятся задавать подобные вопросы. Поэтому вопросы, конечно, были, но они носили чисто организационный характер. Какое количество времени потребуется, чтобы закончить все приготовления к захоронению бывшего повелителя? Новый повелитель ответил сразу. Все зависит от вашей расторопности, а также от расторопности жрецов, которые сегодня подробно будут информированы об изготовлении специального яда. Но я думаю, если меня никто особенно не подведет, то за 3-4 дня мы вполне уложимся. Выходит, что через 3-4 дня здесь произойдет страшная расправа, а люди, которые приговорены к этой расправе, пока даже не подозревают об этом, подумали многие из вельмож города. Действительно, все прошло на редкость быстро и гладко. Люди, которым сообщали, что им выпала огромная честь быть похороненными вместе с бывшим повелителем, испытывали настоящий шок. а когда их просили не распространяться об оказанной им огромной чести, они, конечно, от громадного ужаса молчали, держа язык за зубами. На следующий день к Адрахасу подошел его дядя, крупный вельможа, и вызвал его на откровенный разговор без свидетелей. Адрахас немного удивился, потому что раньше дядя никогда не вызывал его на подобные разговоры. Дядя сказал просто, но жестко. «Три года назад, после нашей такой сложной экспедиции к Северным горам за драгоценной древесиной, я сам рекомендовал тебя в главные слуги к прежнему правителю государства. Ты, да и я тоже рассчитывали, что со временем ты станешь главной слугой. Но обстоятельства складываются иначе. Скажу откровенно, тебе просто не повезло. Прежний повелитель, который прекрасно относился к тебе, к величайшему сожалению, неожиданно умер. Да, мне его очень жаль». Искренне произнес Адрахас. «Я тебя понимаю», — ответил дядя. «Но дело сейчас не только в самой печальной смерти повелителя. Дело сейчас в том, что вместе с прежним повелителем, в той самой гробнице, в сооружении которой ты тоже принимал некоторое участие своими дельными советами, решено похоронить телохранителей, воинов, музыкантов, некоторых слуг». Здесь дядя сделал небольшую паузу. потому что ему трудно было сообщить племяннику то, что он обязан был ему сообщить. Наконец, он собрался с духом и, стараясь не смотреть в глаза единственному племяннику, негромко произнес. Среди намеченных, он не сказал приговоренных, «К захоронению в гробнице вместе с бывшим повелителем значится и твое имя». «Я прекрасно понимаю, что ты в полной растерянности от того, что примерно через три дня будешь убит, захоронен в подземной гробнице и навечно замурован вместе с теми остальными, которых новый правитель наметил для такого ответственного дела». Дядя снова остановился, а затем, похлопав племянника по плечу, горестно и неторопливо сказал, «Это решение нового повелителя, а в его решение я не имею никакого права вмешиваться». Так что держись и готовься. Одно прошу тебя, не надо никому об этом говорить. Правитель не хочет, чтобы возникли лишние подозрительные разговоры и лишняя суета». Дядя опять немного задумался, видимо, решая, как наиболее быстро успокоить племянника. Затем проговорил. «Ты умрёшь, как и все, без всяких мучений, выпив специальный яд, который действует через несколько минут». На днях к тебе придет доведенный человек, проведет тебя в гробницу и укажет точное место, где ты должен лечь, чтобы спокойно уснуть. А сейчас прощай. Хотя я думаю, мы еще увидимся во время самой печальной церемонии. Через два дня к Адрахасу пришел какой-то мелкий чиновник. Дело шло к вечеру, поэтому чиновник поторопил юношу. Они быстро пришли к гробнице. Каково же было удивление Драхаса, когда он увидел, что гробница со всех сторон замурована обожженными кирпичами, которые лежали на земле в несколько рядов и покрывали собой все верхнее пространство гробницы. «Как же мы в нее попадем?» – подумал подросток. Но здесь сопровождающий его чиновник тихонько свистнул, и прямо из-под земли неожиданно появился человек в рабочей одежде. Этот человек быстро подошел к определенному месту и приподнял лежащую на земле довольно большую доску, под которой сразу появилось отверстие. Пока этот человек держал доску приподнятой, чиновники Адрахас пролезли в отверстие и спустились вниз по приставной лестнице. Кругом горели факелы, и было достаточно светло, Чиновник прошел вглубь гробницы и остановился на определенном месте, подозвав к себе Адрахаса. Когда подросток подошел, чиновник указал ему на место на земле, отгороженное с двух сторон несколькими кирпичами. На этом месте был обозначен клинообразный знак, означающий имя подростка – Адрахас. Когда они подошли к лестнице, которая вела к выходу из гробницы, то чиновник указал Адрахасу на кубки, покрытые красивой декоративной росписью. и мальчик понял, что именно в этих кубках будет налит яд. Они быстро вылезли назад по приставной лестнице. Как только они вылезли наружу, стоящий человек быстро закрыл доской отверстие и сразу исчез. Чиновник спросил мальчика, «Ты все понял?» Адрахас ответил, что ему все понятно. Тогда чиновник шепотом произнес, «Обряд торжественного захоронения бывшего повелителя состоится завтра на рассвете. За тобой придут специально подготовленные люди и приведут тебя к гробнице. А сейчас можешь идти домой и спокойно ложиться спать. Они тебя рано утром разбудят. Так что не бойся, не проспишь». Чиновник попытался улыбнуться. а Драхас уже было вовсе не до улыбок и не до смеха, потому что наступала последняя ночь в его и без того короткой жизни. Когда чиновник ушёл, Адрахас улегся прямо на полу, на котором лежало небольшое количество сена, и, закрыв глаза, начал вспоминать эпизоды своей маленькой жизни. Особенно ярко вспоминалась поездка к далёким северным горам за драгоценным деревом, схватки с бандитами, которые происходили во время этой такой сложной экспедиции. Вот прямо на него скачет на быстрой лошади бандит, который зло ухмыляется и наводит на мальчика копье с железным наконечником. Адрахас хочет убежать от опасности, но ноги у него становятся словно ватные, и он понимает, что не может на них передвигаться.